конце концов, я убрал звук, чтобы спокойно присматриваться к лазерным сполохам, буйным фейерверкам и физической акробатике. Я записывал и зарисовывал, постоянно бормоча себе под нос и не жалел университетских денег. А еще я вмонтировал в нашу электронику изрядное количество очень сложных самодельных цепей. Адмирал, хоть и с превеликой неохотой, но выдал все, что потребовалось, и я усовершенствовал технику в механической мастерской. Короче говоря, неделя не пропала даром. Я без устали теребил адмирала, пока он не отдал обещанные три миллиона. «Вы так добры!» — сказал я, позвякивая шестью блестящими монетами по пятьсот тысяч кредитов. «Достойная плата за достойную работу. Ты их лучше в банк положи, пока у них ноги не выросли», — угрюмо посоветовал он. «Разумеется, классная идея. Дурацкая идея. Банки предназначены для грабителей и налоговой полиции, чтобы облегчать им работу». Поэтому сначала я двинул в мастерскую, там поработал по металлу, завернул деньги в бумагу, проштемпеливал и отправился на загородную прогулку. На случай, если адмирал приставил мне хвост, я поупражнялся в любимом искусстве отрыва от слежки. Как ни крути, ради этих монет я жизнью рисковал. Если посчастливится выйти из этой передряги, не по частям. Денежки очень даже пригодятся». Наконец я добрался до маленького почтового отделения на некотором удалении от города. Хозяйничал там близорукий джентльмен преклонного возраста. «Пространственный экспресс и страховой взнос в агентство межпланетной доставки. Это тебе, голубо, в копеечку влетит. Ты, дедуля, знай, крутись. За бабками дело не станет». Он ошалел и заморгал. Я сжалился и перевел на туземный. «Уважаемый сэр, деньги не проблема». Но вы уж позаботьтесь, чтобы моя посылка благополучно добралась до профессора фон Дайвера из Галаксии Университату. Это исторические документы, он их ждет не дождется. Я уже предупредил ученого мужа по Космофаксу, что посылая ему кое-какое личное имущество с просьбой не отказать в любезности и подержать его у себя до моего визита. Опасаясь, что он проявит здоровый академический интерес, я спрятал деньги в маленький бронированный сейф — «Конечно, его можно вскрыть с помощью алмазного сверла, но я готов биться об заклад, что любопытство профессора не зайдет так далеко». Посылка сгинула в почтопроводе, и я вернулся к делам. К концу шестого дня мы были выжаты, как лимоны. Барри Мойт шпеллер, двое суток провел без сна, меняя на голове мокрые полотенца, глотая крепчайший кофе и перелопачивая залежи музыкальной архаики. Он проявил неплохие задатки вора — или аранжировщика, если угодно. Группа репетировала, записывала и снова репетировала. Я вплотную занялся костюмами, бутафорией и спецэффектами и потрудился, на мой взгляд, неплохо. Наконец я объявил последний перерыв, а затем дал команду на построение. «Сейчас я вас обрадую. Мы даем первый концерт». Как я и предвидел, это вызвало стенание и горестные вопли. Я подождал, пока они утихнут. «Ребят, я знаю, каково вам. Поверьте мне, ничуть не легче. По-моему, наш лучший номер — Блюз, я совсем одна. Вы сами видели, как здешний персонал старался нам помочь. Думаю, мы должны его отблагодарить, показать, что у нас вышло. Я пригласил человек тридцать, они сейчас подойдут». Словно в подтверждение моих слов, отворились дверь и в зал потянулись вольноперы со скептическими минами и складными стульями. Шествие возглавлял адмирал Бенбоу. Рядом с ним вице-адмирал нес два стула. Зач начал рассаживать зрителей, и наша пещероподобная студия впервые превратилась в концертный зал. Мы отступили на эстраду, я притушил лампы и укрылся за своей электронной парикадой. «Леди и джентльмены, дорогие гости! На этой неделе мы с вами потрудились на славу, и я от всей души и от имени «Стальных крыс» «Хочу сказать вам спасибо». Я нажал на кнопку, и под потолком раскатилось «Спасибо, спасибо». На эхо наложилась растущая до барабанов, увенчавшись громовым раскатом и несколькими вполне натуральными с виду молниями. Судя по округлившимся глазам и отвисшим челюстям, мне удалось приковать внимание зрителей.